Глава девятая. «Нет, и все таки ты чёрствый, безэмоциональный, возможно, даже закомплексованный. Да ты продолжай, не стесняйся», — усмехнулся я, слезая с носорога, чтобы рассмотреть город клана Белого Тигра с очередной песчаной горы. Это место представляло собой некий оазис посреди пустыни, которая расстилалась на многие километры вокруг. Огорожен, город был крепкой стеной в два ряда по периметру выкопан ров, а вход был только один, через подъемный мост. Город не слишком отличался по размерам от того, где осел клан носорогов. Но вот к собственной безопасности тигры относились гораздо трепетнее, нежели их соседи. Мог бы дать всем выдохнуть, особенно Азогу, который практически потерял любимую, а потом снова ее обрел. «Это так романтично, а ты не ценишь эти мгновения чужого счастья!» Продолжал действовать мне на нервы Андрей. Всю дорогу, которую мы преодолели на удивление без происшествий, он выносил мне мозг своим скулежом по поводу того, как быстро нам пришлось расстаться с гостеприимными хозяевами. Вообще, после того, как мы практически в одиночку склонили на колени клан драконов, мне показалось, что клан Носорогов, в принципе, был рад нашему решению побыстрее покинуть их город. Тарис даже особо не возражал, когда Азок начал собирать отряд, в полной мере исполняя свою часть нашего договора. — А ты все испортил! — ткнул меня в плечо Сапсанов, видимо, заканчивая свой монолог. Я наловчился воспринимать его слова как белые шум и научился отключаться от его болтовни, концентрируясь на более важных вещах. Этот уровень изнанки был странным. За время пребывания здесь мне повстречался густой лес, пустыня, горы и снова пустыни. И это всего за два неполных дня перегона, если считать изначальной точкой лабораторию, в которой мы очутились. Монстры тоже, несмотря на пятый уровень, встречались довольно редко. Но это, как оказалось, исключительно в местах обитания местного населения, которые практически все свои ресурсы бросали на защиту своих городов и поселений защитными, отпугивающими и атакующими артефактами. Ну и, конечно, все они находились довольно близко к вулкану, который твари изнанки старались обходить стороной. Демон пугал местный народ, но и одновременно с этим защищал их, давая возможность жить в относительной безопасности. Все это мне рассказал Тун, что вел носорога, на котором мы, как и в прошлый раз, решили поехать до пункта назначения. «Как будем действовать?» — подъехал ко мне Азок и спешился. «Предлагаю войти в город под видом торговцев, правда, караван за столь короткий срок собрать не удалось. Поэтому для торговли предложить им особо нечего, — покачал головой наследник. — А чем именно вы торгуете? — спросил я, не догадавшись сделать этого раньше. — С нашей стороны артефакты, металлы, травы, большие кристаллы. С вашей новое оружие — травы, металлы, кристаллы мелкие, которых у нас нет, — не задумываясь, ответил Азок. — Ну, тогда мы найдем, что можно будет предложить, если возникнет необходимость. Уверенно ответил я. Тем более так будет действительно проще. Пока я не вижу никаких слабых мест, чтобы проникнуть внутрь без подготовки, — кивнул я наследнику. Насколько далеко останавливается караван от главного здания, в котором находится глава их клана? Я указал на город, в центре которого даже отсюда виднелась большая площадь, окруженная стенами с двухэтажным зданием в центре построенным из белого камня. Это здание больше напоминало усадьбу аристократа из реального мира и довольно сильно выделялось из сотен однотипных зданий, которыми был плотно застроен город. В паре кварталов все таки многие главы кланов путешествуют вместе с торговцами, а к ним и отношение другое. Как минимум их размещают в главном здании, где проживает главный тигр. Задумчиво посмотрел на город Азок. Я был тут один раз, но помню, что дворец выглядел по-другому. Это было всего пару лет назад. «Значит, и другие ваши сведения могли устареть», — вздохнул я, оборачиваясь на звук падения. Андрей попытался ловко спрыгнуть с носорога, но упал буквально плашмя на мягкий песок и теперь при помощи быстро спешившегося туна пытался выбраться из своеобразного песочного капкана. Ноги затекли. Выплюнув песок изо рта, пояснился Сапсанов и, еле передвигая ногами, приблизился к нам. — Я теперь понял, зачем ты велел всем остановиться. Захотел размяться, да? — Как же было хорошо, когда в прошлый раз тебя всю дорогу мутило, — поморщился я. — Хорошее средство приготовил носорожий целитель. Похлопал он меня по плечу, всматриваясь в город, который был у нас как на ладони. Он прищурился и замолчал, видимо, активируя свою родовую способность. Мы молча смотрели на Сапсанова, ожидая его вердикта. «Странно», — тряхнул головой Андрей, поворачиваясь в мою сторону. «Я не вижу никаких торговцев в черте города, только возле ворот, словно разбит какой-то палаточный лагерь. Подробностей не могу сказать слишком далеко. Тогда пошли к воротам, а там видно будет». В идеале нужно проникнуть в город и встретиться с представителями нашего мира. Ну или хотя бы посмотреть, кто проворачивает здесь свои дела. Потом решим по ситуации. Кратко обрисовал я план действий. Я залез на носорога и замотал лицо тряпкой, а голову прикрыл тюрбаном, закрывающим лоб. То же самое сделали все остальные члены отряда, кроме Азога, Единственный, кто должен был выделяться среди основной массы, включая нас. Я, конечно, сомневался, что такая топорная маскировка поможет нам слиться с отрядом носорогов в должной мере, но так хотя бы был небольшой шанс пройти внутрь незамеченными. Весь оставшийся путь мы провели молча. Даже Андрей, наконец, замолчал, видимо, прочувствовал важность момента. Когда мы приблизились к открытым воротам, возле которого стояло несколько человек, мы все решились и спокойно начали ожидать своей очереди. «Кто такие цель визита?» — равнодушным и уставшим голосом проговорил охранник, когда они уже пропустили толпу через ворота. Я немного удивился тому, что говорили они не на своем языке, но постарался принять этот факт за данность. «Клан Носорога. Цель торговли и встреча с главой клана. Я первый наследник. Азок Протянул жетон, копию которого в свое время даровал мне с улыбкой, глядя на вытянувшееся лицо стражника. «Торговые ряды закрыты, новых продавцов больше не пускаем», — пояснил мужчина пристально, оглядывая наш отряд, который даже отдаленно не походил на караван. Как бы я ни вглядывался, но не заметил никаких отличий в его внешности от обычного человека. Облачен он был во вполне современную броню в виде куртки, перчаток и высоких сапог сделанных примерно так же, как и те, что продали мне в лавке. А вооружен двуручным мечом, кинжалом и каким-то аналогом пистолета. Мне даже стало интересно, как именно работает огнестрельное оружие у клана. Если будет время и придется тут подзадержаться, обязательно разузнаю, а то уже надоело носиться с одним кинжалом, не имея возможности действовать на расстоянии. Да... «Но у нас есть редкие ценные товары специально для закрытого аукциона», — тихо проговорил Азок, протягивая небольшой мешочек с брякнувшими внутреннего монетами. «Тогда, конечно, я приглашу учредителя аукциона, чтобы вы переговорили с ним лично». Уже более миролюбиво, даже проявляя некую инициативу, проговорил мужчина и кивнул своему напарнику, который тут же скрылся за воротами. «Как всегда и везде, коррупции и взятки — ничего удивительного», — фыркнул Андрей, за что получил локтем в бок, заставляя его обиженно замолчать. «Расскажи мне об аукционе», — тихо проговорил я, прикидывая, что можно предложить распорядителю такого, чтобы его заинтересовало в продаже. Закрытые торги. На них собираются представители клана, в основном наследники или главы, которые предоставляют определенный товар для узкого круга чтобы о нем не узнали обычные торговцы. Раньше они проходили в специальном защищённом месте, обычно в главном здании главы клана Тигра. От каждого клана допускались только представитель и максимум три человека охраны, но все могло измениться. Быстро ответил мне Азок, глядя на то, как к нам подходит мужчина, облаченный в стильный костюм, очень похожий на тот, что шили в лицевом мире. Подобного материала я на этом уровне изнанки не видел. Мужчина был выше нас и шире в плечах, и я до конца не был уверен в том, что он представитель клана Тигра, а не кто-то из людей реального мира. — Азок, друг мой, давно тебя не было видно в стенах нашего города, — проговорил он на чистом русском без малейшего акцента и улыбнулся наигранной улыбкой, хотя взгляд его оставался холоден и насторожен. Он протянул руку, которую наследник клана Носорога, не раздумывая, пожал. — С чем пожаловал? — Караван вашего клана уже собирается в обратный путь. Не ожидал увидеть от вас еще кого бы то ни было. — Кристалл восьмиглавой гидры, — тихо шепнул я, чтобы Азок повторил мои слова. — Не интересует, — поморщился он. — У нас уже есть такой же товар, предложенный кланом морского кита ранее. Надо же, не такая уж и редкая вещь. Я снял с пояса кинжал и протянул его под недоумевающий взгляд ту, стоявшего рядом со мной. Ты с головой вообще дружишь? Ты что, хочешь с ним расстаться, ты в своем уме? Затараторил Андрей, протягивая руку к клинку. Нет, у меня есть план, отпихнул я его, вкладывая в руки азога кинжал. План у него есть. Остаться без оружия в самом центре кошачьей стаи, разбавленной пираньями моей родной семейки. Ну, последнее, чисто теоретически, конечно. Но сбрасывать это со счетов не стоит. Отвернулся от меня Сапсанов и демонстративно сложил руки на груди, делая шаг назад, показывая всем своим видом, что меня предупреждал и к последствиям никакого отношения не имеет. Я, в отличие от него, прекрасно понимал и чувствовал, что могу телепортироваться к кинжалу в любое время. Собственно, как и хозяин, у этого клинка может быть только один. Клинок из сердца демона-вулкана — последний из трех. Отрапортовал Азок, осторожно, не прикасаясь к рукояти, забирая его из моих рук. «Мастер Арон наконец решил продать его чужакам?» Не смог скрыть удивление учредитель, буквально пожирая глазами мой кинжал, осторожно беря его в руки, предварительно надев на руки перчатки. Несколько лет назад он выставлял его на продажу, но потом в самый последний момент отказался от аукциона. Я тогда думал, что нашелся более близкий ему по духу покупателя. Это очень ценный товар. Я включу вас в список. Торги начнутся через час. Правила ты помнишь, я надеюсь? Да, — ровно ответил наследник, продолжая смотреть на мужчину, который все это время рассматривал клинок, аккуратно вытащив его из ножен. Хорошо, — мужчина вложил клинок в ножны, и положил его на поднесенный серебряный поднос, протягивая Азогу крупную золотую монету, оплетенную каким-то заклинанием. Как только монета коснулась руки наследника, она засветилась золотым сиянием, которое окутало парня с ног до головы. «Первоначальную ставку назовешь перед продажей». Я понял. Азог покосился на меня, но я утвердительно кивнул, успокаивая его. Все же я рассчитывал на то, что он попадет в нужные мне руки. Главное, чтобы ничего не случилось, и мы спокойно смогли посетить аукцион и присмотреться к тому, кто купит кинжал. Тогда в любом случае мы с ним встретимся и поговорим по душам. Остальные могут остановиться в постоялом дворе в двух кварталах от главного дома. Ты же помнишь дорогу? Конечно, сопровождающий нам не нужен. Кивнул Азок, проходя через ворота в город. Все остальные члены отряда потянулись за ним следом под пристальным взглядом мужчины, который по какой-то причине задержал его на мне. Мы шли молча. Чем дальше я удалялся от кинжала, тем больше чувствовал связь с артефактом, которая словно бы усиливалась с каждым пройденным мною шагом. Надеюсь, что никто не сможет разрушить привязку к клинку, на которую у меня действительно были свои планы. Я шел разглядывая улицы, дома и местное население, стараясь запомнить все, что было возможно. Чем ближе мы продвигались к особняку главы клана, тем меньше город походил на изнанку. В конце я даже не удивился, когда увидел несколько магазинов с современными вывесками на русском языке. Похоже, этот город довольно плотно держали в своих руках те, кто пробурился на этот уровень, и уже обживает это место подстать среднему лицевому городу из провинции. Мы оставили носорогов и оставшихся членов отряда в местной гостинице, прежде чем направиться в главный дом Белого Тигра. С собой мы захватили еще Туна, как самого опытного воина из всех, кого удалось собрать Азогу для похода. «Разойдись!» — рявкнул нам в спину голос. Мы сделали несколько шагов назад, пропускаясь десяток человек, которые прошли мимо нас, даже не удостоив нас мимолетным взглядом. Лица многих из них скрывали серые маски, и выглядели они похожими на обычных охотников, которых я видел в гостинице Шмелева. По крайней мере, одеты и вооружены они были точно так же. Не скрывали своих лиц по какой-то причине только статусно одетые мужчины, больше похожие по внешнему виду на юристов и бухгалтеров облачённых в дорогие деловые костюмы. Мимо охранников, дежуривших на воротах, они прошли молча, даже не повернувшись в их сторону, словно к себе домой. «Ну, по крайней мере, мы пришли туда, куда нужно. узнаешь кого-нибудь?» — спросил я у Андрея, глядя на закрывающиеся за ними ворота. «Вроде бы нет, а ты?» — сокрушенно покачал головой Сапсонов. — Нет, может быть, — я тряхнул головой. Мне показалось, что уже видел нескольких из них, по крайней мере, походка и манера движения была знакома. Но как ни пытался, вспомнить так и не смог. — Так что, план остается тем же? — деловито уточнил Азог. — Конечно, — ответил я и последовал сразу же за в направлении ворота Азогом давая ему право разбираться с охраной, доказывая свое право находиться здесь с вооруженными людьми. Пройдя внутрь, без особых проблем, я прошел несколько метров и резко остановился, разглядывая статую мужчины, расположенную сразу же напротив входа на небольшом постаменте и обращенную к воротам лицом. — Тебе никого он не напоминает? — спросил я у Андрея, который с открытым ртом рассматривал статую, которая была почти точной копией его родноваца «Хотя нет, не похож, скулы немного другие, да и подбородок более вытянут». «Замолчи», — прошепел Андрей и решительно подошел к постаменту, вглядываясь в лицо статуи, не в силах отвести от него взгляда. Он облокотился на постамент, едва слышно застонав от пронзившей его головной боли, которую даже я почувствовал, стоя вдалеке. Я подбежал к парню, который схватился за голову рукой, продолжая держаться за камень, чтобы элементарно не завалиться на землю. Я накинул на него туман исцеления, который сразу же убрал все неприятные и болезненные ощущения. Всё же он не смог выдержать того эмоционального напряжения последних дней, как бы ни старался быть веселым и непринужденным. К нам подошли Азок и Тун, обеспокоенно переглядываясь, но не решаясь пока с нами заговорить. Во внутреннем дворе было пусто. Охрана находилась с внешней стороны забора, а никого из гостей или прислуги в прямой видимости не было. Хоть здесь повезло, пока мы не привлекли своим странным поведением излишнего внимания. Через несколько минут Андрею стало немного полегче, и он убрал руку с камня, выпрямляясь с благодарностью, глядя на меня. Ох, вроде все закончилось. Это было. С усмешкой начал Сапсанов. Но! Внезапно земля под нами словно разъехалась, и мы начали падать в кромешную темноту.